Глава 18. Кристина думала: не усну ночью перед финалом, но, видимо, усталость и переживания взяли свое. Но долго спать не получилось. За мной пришла Мри. Я выглянула в окно, а там еще была темень. Куда-то крано, вздохнула, вставая. Испытание в пещере Великого гора начинается на рассвете, спокойно ответила моя помощница. Не забудьте, мешочки, они вам пригодятся. Точно, мешочки. Я про них уже забыла, просто складывала в верхний ящик комода, потому что просто не понимала, для чего они нужны и где их лучше всего хранить. Бри принесла мне холщовую сумку наподобие наших земных шоперов, и я кинула в нее четыре мешочка, бутыль с водой, бутерброды и все Больше ничего брать не разрешалось. На жаль, я бы прихватила книгу, как минимум. Вдруг мне скучно будет». Стоит надеяться на то, что в этих выигранных мешочках будет что-то полезное. Иначе зачем их с собой тащить? Хотя жаловаться на отсутствие еще чего-нибудь мне было грешно. На мне была цепочка и кольцо от дядюшки. Гладкий камушек. Аналог нашего смартфона я спрятала в кармане. Надеюсь, не заберут. Мало ли что. А вот я точно буду отнекиваться и говорить о том, что ничего у меня нет. Не докажут. Что ж, я готова. Почти. «Хотя кого я обманываю?» До пещеры я добиралась по воздуху на драконе. Благодаря защитному куполу холодный ветер не пронизывал до костей. Увы, но сегодня мое путешествие проходило не на Айдане, но я закрыла глаза и пыталась медитировать, чтобы не волноваться. Выходило не очень. Интересно, зрители на финал приходят? Очень хотелось бы увидеть Диану и ректора. Родные люди внушили бы мне уверенность в себе — потому что у меня был страх перед неизвестностью. Но возле пещеры не было никого, кроме Оракула и Эрвина с Марией. Остальные умные люди спят сейчас в своих теплых кроватях. Придут сюда, наверное, только когда мы будем выходить из пещеры, а, возможно, и просто будут ждать нас в замке на балу. Эрвин был серьёзно и собранный, а Мария явно нервничала. Я тоже нервничала, потому что девушка была знакома со всеми правилами, а вот и я — нет. Да и с ней могли поделиться секретами прохождения последнего этапа другие, более опытные дамы. Мне же подобное не светило. Ракул расставил нас возле трех разных входов и, пропев какую-то песню, сказал входить. Перед тем, как исчезнуть в недрах пещеры, я посмотрела на Эрвина. Парень ободряюще улыбнулся. Это внушало мне веру в лучшее. Все будет хорошо. Плохо меня не устраивает». Показалось, что где-то вдали я слышу голос ректора, который кричал, что испытание нужно остановить. Однако повторно никаких звуков не услышала. Видимо, в голове пронеслись звуки, которые выдавали желаемое за действительное. Хмыкнув, я уверенно шагнула в проход. «А там кромешная тьма». Паника накрылась головой. Никогда не любила темноту, да еще и закрытые пространства. Кинулась ко входу, но успела только увидеть, как он на глазах моментально засыпается камнями. «Замуровали демоны!» Горько подумала. Паника росла с невероятной скоростью. Я села на пол и прислонилась к стене, прижала голову к коленям и начала дышать. Сосредоточилась на дыхании, чтобы убрать истерические нотки в голове, которых становилось все больше и больше. «Драконам хорошо, они в темноте видят, а мне страшно!» Еще и мешки эти таскать. Но, может, стоит их открыть? Вдруг там есть что-то полезное?» Я залезла рукой в сумку и достала один из мешочков. В замке я пыталась посмотреть, что там внутри, но они не открывались, а здесь завязки легко развязались. В этом мешочке было что-то гладкое и круглое. «Так», — загадок даже больше, чем мне этого хотелось. Я погладила шарика и слегка сжала в руке, но ничего не произошло. «Ладно, потом разберемся. Вернула шарик на место и открыла другой мешочек, в котором был большой ключ. Видимо, для того, чтобы открыть дверь. Но это явно не сейчас. С ужасом подумала о том, что один мешочек я не получила. Нужно все же было петь «Царицу» или что-то другое, но явно не горловое пение. Вдруг источник света был именно там. Но у меня есть еще два мешочка. Так что надежда имелась, хоть и слабая. Открыла третий мешок, и оттуда что-то вылетело. А потом стало довольно светло. Я рассмотрела рядом с собой летающего светлячка. Вот это нужная вещь. Увидев свет, паника немного рассеялась, и я даже смогла встать. Осталось открыть последний мешочек. Интересно, что там? Оттуда на землю выпала складная лестница. Очень надеюсь, что мне она не понадобится, потому что я всегда боялась высоты и качающихся конструкций. И куда мне интересно идти? И что за шарик был в первом мешке? Снова его достала и рассмотрела со всех сторон. Он был не больше теннисного по диаметру. И для чего он может пригодиться? К сожалению, в «Умной книге про отборы» ничего не было сказано про финальное испытание. Оно всегда было под покровом тайны и удостоилось одним предложением со смыслом «Зашли и вышли». Пока думала, нечаянно уронила шарик и с изумлением увидела, как он меняется, становится больше и превращается в подобие клубка. А, вот для чего нужен. Это моя нитя Она-то и приведет меня к выходу. Настроение сразу же поднялось, когда понимаешь, куда идти, становится легче, но стресс на этом не закончился. Из сумки неожиданно раздался возмущенный писклявый голос: Ну, что ты так долго стоишь? Пошли быстрее к выходу. А это еще кто? Я раскрыла сумку и увидела маленького грызуна Мика, по-моему, фамильяр Эрвина. Но что она тут делает? И почему не со своим хозяином? В этот раз я ее уже не боялась и достала из сумки, обратив внимание, что один бутерброд, а она уже съела. — Ты что тут делаешь? И почему не с Эрвином? — строго спросила. — Мика не хотела. Не злись, жена хозяина. — залепетал фамильяр. Мика принесла письмо, а потом почувствовала запах бекона, и вот — развела она лапками. — Давай письмо. — попросила, гладя ее за ушками. — А письмо-то было от Эрвина. «Дорогая Кристина, ничего не бойся. Великий гор будет вести тебя к выходу. Скоро мы увидимся. Жду с нетерпением, когда, наконец, назову тебя своей». «Вот же, гад чешуйчатый!» «Жена хозяина злится?» Закрыла глаза Микка и задрожала. «Во-первых, я не жена, а во-вторых, не злюсь. Давай выбираться отсюда». С Миккой я совсем успокоилась. Она залезла обратно в сумку и, высунув голову, комментировала все вокруг, пока мы шли вслед за клубком. Так что у меня был и свет, и попутчик, который развлекал. Вскоре наш путеводный шар остановился. Подойдя к нему, я вскрикнула, потому что мы остановились возле бездны. «Опять кричишь?» — поморщилась Мика. «А лестница тебе на что?» «Точно, лестница, но я не пойду на непонятные конструкции через бездну. Никогда не любила веревочные мосты через реки». Люди бегали по ним, смеялись, а мне всегда было страшно, и казалось, что нога соскользнет, и я упаду вниз, в пропасть, а тут она самая настоящая. Я замотала головой, а из глаз брызнули непроизвольные слезы. «Ну и что бы ты без меня делала?» — фыркнула Мика и развязала нужный мешок. Лестница сразу же стала раскладываться и вскоре дотянулась до другой стороны. Пойдем скорее», — потянула меня за платье Мика. Я только покачала головой. И стиснула зубы. Конструкция ненадежная. И вообще, за что крепится лестница? Она просто висит в воздухе. Я не хочу умирать в самом расцвете сил. Ну вот смотри, видишь, не страшно. Мика перебежала от одного конца лестницы до другого и обратно. Ты просто ничего не весишь. Упрямо протянула. В это время уже и наш шар перекатился на другую сторону, и все ждали лишь меня. но меня накрыла истерика. Никогда не думала, что я такая трусиха. Наверное, мой застывший труп когда-нибудь откопали бы в недрах пещеры, потому что идти дальше я не собиралась. Но тут вдруг земля подо мной затряслась. «Быстрее иди сюда!» — закричала Мика с лестницы. «Часть пещеры, которую мы уже прошли, самоуничтожается». Я неверяще посмотрела на Фамильяра. Она же выдумывает. Но еще один толчок не дал времени на подумать, и я, закричав, влетела на лестницу. Она не шаталась. «Это плюс». Я посмотрела вниз и ничего не увидела. Это минус. Сжав кулаки и зубы, быстро перебежала на другую сторону. Лестница сложилась за нами, а я положила ее обратно в сумку. Очень надеюсь, что она нам больше не понадобится. Наш путеводный шар катился впереди, а мы шли за ним. Учитывая, что у меня остался только ключ, я рассчитывала, что скоро мы выберемся наружу. Но наши приключения не закончились. Мы пришли на распутье, и шар остановился. Упс, это что, как в наших сказках? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдёшь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, но себя позабудешь. Что-то перспективы так себе. А тут еще и надписей никаких нет, и шар стоит, и мечется. «Мика, куда нам идти, ты знаешь?» «Мика не знает», — испуганно спрятала уши лапками фамилья Эрвина. «В мешочках должна была быть подсказка». Видимо, в том, который я не получила. Удрученно подумала. И что, на этом все? Остаемся тут, с одним бутербродом на двоих? Долго не протянем. Я разозлилась и отогнала упадническое настроение. Мне еще нужно прибить Эрвина за это все, так что помирать рано. Надо думать. Интуиция у меня всегда была хорошая, но это магический мир, и ошибка может стоить жизни. Что же делать? Я решила сыграть в банк. «По идее, если путь неправильный, то там будут какие-то проблемы». В голове родился безумный план. «Мика?» — довольно громко произнесла я, фамильяр испуганно закачал головой. «Нет-нет, я боюсь ходить первое. «Ну что ты, глупенькая, конечно, никто тебя не отправит на заклание». «Заклание? А что это?» — заикаясь, спросила Мика. «Забудь», — махнула рукой. «Надеюсь, ты не все бутерброды съела». Мышка молчала, а мой план рушился на глазах, но тут она достала из сумки хлеб. «Вот все, что осталось», — развела она лапками. Я выдохнула. «Это хорошо. Вдруг нам надо будет кого-то покормить». «Так, думай, Кристина, думай». Я подняла с земли, небольшой булыжник и кинула в один из проходов. Оттуда вылетела стая черных, как ночь птиц, и, громко крича, начала летать над потолком. «Так, туда нам не надо, но и здесь оставаться опасно». Птицы наматывали круги и подлетали все ближе к нам. Я кинула второй булыжник в другой проход, и оттуда стало вылезать что-то большое. Упс. Знакомиться поближе я не стала. Кинула в него оставшимся бутербродом и отфутболила наш путеводный шар в третий проход, схватила сумку с Микой и мешочками и тоже скрылась вслед за шаром. Вход сразу же засыпался. С одной стороны, хорошо, нас не догонят. А с другой, вдруг я сделала неправильный выбор. Но рефлексировать времени не было. Шар очень быстро катился вперед. Местами мне даже приходилось за ним бежать. Но вскоре он остановился, а я осмотрелась. Хорошо, что светлячок везде следовал за нами и освещал путь. Вокруг были своды пещеры и ничего похожего на дверь, которую можно было бы открыть ключом. И для чего он тогда? «И главное, как нам выбраться?» Выход нашла Мика. «Как же хорошо, что она оказалась со мной!» «Дверь там!» — показала она вверх. Задрав голову, действительно увидела на потолке дверь. «У нас есть лестница!» — напомнила Мика. Опять залазить на это орудие пытки? Но другого выхода у нас не было. Сумку решили оставлять внизу, потому что идти надо было практически вверх головой, и все равно бы все посыпалось. Мика залезла мне в карман и крепко держала ключ. Я на всякий случай закрыла карман на пуговицу. Дышать Мике будет чем, зато не выпадет, как и камушек ректора. Лестница протянулась вверх и зафиксировалась. Хорошая вещь, в хозяйстве пригодится. Надо будет помыть что-то на высоте, а она тут как тут. А главный плюс, что она складная и в собранном виде может легко поместиться в карман. Пока думала, волноваться было некогда. Я сама не заметила, как уже забралась наверх. Мика подала мне ключ и опять спряталась в карман. Не хочет, видимо, попадаться на глаза Эрвину. Ну что ж, я ее выдавать не буду. Пусть сидит в кармане, а в замке уже убежит к хозяину. Мало ли, где она была. Ключ вошел в замочную скважину, и я, провернув его пару раз, толкнула дверь и тут же зажмурилась от яркого света. Выйдя наружу, я первым делом потянула лестницу на себя. Когда она сложилась, спрятала в другой свободный карман. Мое! Не отдам!» Осмотревшись, обнаружила, что вокруг никого нет. «Интересно, я первая вылезла или последняя?» «Эй, кто-нибудь!» «Ау!» Недовольно зашипела, когда левую руку обожгло. Опустив взгляд, я увидела, как на запястье появляется красивая вязь. «Это что еще такое?» Рассмотреть рисунок не успела. Меня накрыла огромная тень. Потом услышала громкие звуки, похожие на взмахи крыльев, и поняла, что сюда приземляется дракон. Может, Эрвин? Но когда дракон спустился ниже, увидела, что он был белого цвета. «Так, это не мой. А где мой?» Крик застрял в горле, потому что меня схватили огромные лапы и взмыли вверх. Мне показалось, что я увидела Эрвина и Ректора, которые появились там, где я стояла несколько секунд назад. Но с уверенностью подтвердить я точно ничего не могла, потому что меня уже окутала спасительная тьма. Хватит с меня на сегодня потрясений. Лимит исчерпан. Тайм аут».